Вики гасит сигарету и принимается теребить свои локоны, глядя в зеркальце на солнцезащитном козырьке. «Тебе не кажется странным, что мы едем куда-то вместе?» спрашивает она и морщит, прижав пальцем нос, а после прижимает и мой, словно ожидает услышать ответ, которому не поверит. «Так уж заведено у взрослых людей ездить куда-нибудь вместе», Останавливаться в отелях, приятно проводить время. «Правда?» «Правда?» «Ну да, наверное». Вики вытягивает из-под манжеты заколку, сует ее в рот. «Просто со мной такого никогда не случалось. Мы с Эверетом иногда ездили в Галвестон, а еще я была в Мексике, но недолго. Пересекла границу, покрутилась там немного и назад». Она вынимает заколку изо рта, втыкает в свои черные волосы. «Ты, кстати, сказать, кто?» «Спортивный журналист». «Это я знаю. Читала твои статьи». «Вот так новость. Какие?» «Я о другом спрашиваю. Весы? Близнецы?» «Ты же говоришь, у тебя день рождения не позже, чем через месяц. Вот я и хочу понять, кто ты». «Телец». «И что это означает?» Она с интересом косится на меня, продолжая возиться с волосами. «Довольно умен, не циничен, хотя интуитивно постигаю людей, и от этого могу показаться циником. Я пересказываю услышанное от миссис Миллер, моей хиромантки. Одна из услуг, которой она оказывает, состоит в том, чтобы сообщать людям, если они ее о том попросят, подобного рода сведения, вдобавок к рассуждениям об их будущем. Я стараюсь бывать у нее раз в две недели, самое малое. Ну а еще я довольно щедрый. «Вот это я признаю. Со мной, по крайней мере, ты щедрым был. Интересно, помогают такие качества сбываться твоим мечтам? Я в этом почти ничего не смыслю. Стоит, наверное, узнать побольше». А твои мечты когда-нибудь сбывались? Вики складывает, точно школьница, руки под грудью и на протяжении нескольких миль молча глядит на дорогу. Ее легко принять за невинную девушку 16 лет, а не за 30-летнюю разведенку. Она словно и не видела никогда ничего дурного, печального. А ведь едва ли не каждый день сталкивается с увечьями и смертями. «Ну вот, смотри», — говорит она, вглядываясь в шоссе. «Ты знаешь, что меня всегда тянуло в Детройт?» «Нет». «Ну вот, а меня тянуло. И когда ты предложил поехать туда, я чуть со стула не свалилась». Она опускает голову, словно погружаясь в серьезное размышление. «Прищелкивает языком. «Если бы ты попросил меня поехать с тобой в Вашингтон, Чикаго или Тимбукту, я, наверное, отказалась бы. Но когда я была маленькой, папа вечно повторял, «Детройт производит, мир принимает». Наверное, эти слова привели меня в такое недоумение, что я почувствовала себя просто обязанной его увидеть. «Знаешь, я думала, он ни на что не похож». И романтичен. После войны в Корее папа уехал туда работать, а вернувшись, привез почтовую открытку с изображением огромного вертикально стоящего колеса. Вот на него-то я и хотела посмотреть, но так там и не побывала. Вышла вместо этого замуж и попала в город, где нет ничего интересного, а потом встретила тебя». Вики ласково улыбается мне, кладет ладонь на мое бедро и изнутри. Она никогда еще так не делала, и я еле удерживаюсь, чтобы не вильнуть в сторону и не устроить на дороге кучу малу из машин. Мы как раз проезжаем мимо девятого съезда на Нью-Брансуик, и я украдкой бросаю взгляд на череду стеклянных будок. Вывески открыто светятся только у двух. На минующие их машины неразличимые серые фигуры склоняются из будок Выпрямляются, объясняют, как куда проехать, отсчитывают сдачу, называют усталым водителем дороги с хорошим покрытием. Какой веселый соблазн! Притормозить у кабинки того самого сборщика дорожной платы, единственная дочь которого сидит рядом с тобой, подбираясь нежными искусными пальцами к твоему парню». «Тебе нравится мое имя?» Ладонь Вики остается на моей ноге, отбивая по ней ухоженными ноготками подобие чечетки. «По-моему, оно прекрасно». «Да». Вики снова морщит нос пальцем. «Спасибо. Хоть мне оно никогда и не нравилось. Против Арсена я ничего не имею. Но Вики...» Похоже на имя с браслета, вроде тех, какие продают в аптеках Олгринз. Коротко глянув на меня, она переводит взгляд на широкую дельту Раритана, на заболоченные земли, уходящие от реки, подобно пшеничным полям, к острию Стейтен-Айленда и Амбоэ. Примечание. В штате Нью-Джерси, на разных берегах реки раритана Расположены города Перт-Амбой и Южный Амбой. Вблизи Амбоев находится одна из ключевых транспортных развязок Америки. Конец примечания.